Глава 9. Ну, не могу сказать, что я удивлён, заявил Макс. Я ожидал твоего повторного визита. Просто я не думал, что ты придёшь так быстро. Ты смотрел те файлы, которые мне переслал, только чтобы убедиться, что это те самые файлы? Разве я ошибся? Нет, сказал Гусев. Это те самые файлы. Но теперь мне нужно больше. Больше чего? Информации. Макс зевнул, прикрыл лицо рукой, а потом почесал подбородок. Ты уверен, что тебе это на самом деле нужно? Меня убили, сказал Гусев. Отчасти это верно, согласился Макс. Отчасти? Ну, ты же вот он, передо мной сидишь. У меня украли мою жизнь, да в тебе новую взамен. Я сам должен был это решать, сказал Гусев. Но у меня отняли право выбора. Это было тридцать семь лет назад. К чему ворошить прошлое, если даже ты узнаешь, кто тебя застрелил, что это для тебя изменит? Я буду знать. Ты ж понимаешь, что тот тип, кем бы он ни был, вполне мог и не дожить до наших времен. Понимаю. И даже если он до них дожил, что ты будешь с ним делать? Полиция им сдашь. Срок давности давно вышел. Это я и пытаюсь тебе втолковать, сказал Макс. Знание о том, кто тебе застрелил, не изменит в твоей жизни ровным счётом ничего. Здоровье не станет лучше, денег не станет больше, солнце не начнёт ярче светить. Зачем ты смотришь в прошлое? Не пора ли задуматься о будущем? Я хочу узнать и готов платить. Тебе этого мало? Ты просто занимаешься не тем. Это моё дело. Твоё, согласился Макс. Ты подумал над моим предложением. Я в процессе, соврал Гусев. Ладно, думай дальше. И что я должен добыть для тебя на этот раз? Моё дело из Прицецких архивов, сказал Гусев. Протоколы, всё такое. Это реально? Я даже не уверен, что это закрытая информация, сказал Макс. Мои люди постараются всё раздобыть. Но подумай вот о чём. Полиция, конечно, в ваши времена совсем мышей не ловила, но они расследовали это дело по горячим следам и ничего не нашли. При том, что это их работа, и у них есть целый штат профессионалов и ресурсы, которые тебе и не снились. Почему же ты думаешь, что сейчас, спустя тридцать семь лет, ты достигнешь успеха в том, в чем они тогда облажались? Потому что это моя жизнь. Кому с ней разбираться, как не мне? Да будет так. Каждый сходит с ума по-своему. Кивнул Макс. Еще что-нибудь? Ты не посоветуешь мне адвоката? Макс в изумлении задрал бровь. Чего успел натворить? Ничего, мне не по уголовному праву. Банк, в котором у меня был счёт, не хочет отдавать мне деньги. Хороший, значит, банк, ухмыльнулся Макс. Хорошие банки просто так с деньгами не расстаются. Можешь кого-нибудь посоветовать? А, много там денег? Средне. Тогда я могу посоветовать тебе забыть о них. Но что-то мне подсказывает, что ты этому совету не последуешь. Не знаю, что именно тебе подсказывает, но оно право. Сейчас мало кто из адвокатов связывается с банками. Я заметил. Но есть у меня один парень, Фёдором зовут. Он не то чтобы очень крутой, скорее безбашенный, но другой за твоё дело и не возьмётся. Адреса телефон я тебе в почту скину. Спасибо. А о файлов когда ждать? День-два. Это не очень интересная информация, поэтому я даже не знаю, к кому из специалистов мне обращаться. Ты, наверное, и сам мог бы её нырить. Доступ к архивам у нас открыт. Пусть лучшие специалисты займутся. Пусть, согласился Макс, хотя и жаль специалистов по такой фигне гонять. Копеечный ж дело. В наше время говорили, что информация это самый дорогой товар, заметил Гусев. Но я смотрю, у вас оно не так. Врали, потому что в ваше время или добросовестно заблуждались, что, в принципе, не так уж важно. С чего б ей быть самым дорогим товаром? Если её вокруг столько, что хоть тачками вывози. Вон в Гугле, хочешь рецепт блинчиков добыть? Хочешь чертежи атомной бомбы и список сайтов, где на неё материалы прикупить можно? Но что-то никто ничего вокруг не взрывает. Да и блинчиков приличных днём с огнём не найдёшь. Информация мой древний друг. Это товар очень неудобный. Во-первых, потому что её полно, и она в основном бесплатно. А во-вторых, та информация, которую кому-то за деньги продать можно, добывается тоже не бесплатно и не только деньгами, за неё порой и платить приходится. А самое главное, что список покупателей для той инфы крайне ограничен. Вот знаешь ты, например, страшную военную тайну стратегического значения, кому ты её продавать будешь? Много ты людей знаешь, которые такие тайны купить могут. Любой товар можно продать, сказал Гусев. Все зависит только от приложенных усилий. И заплатят тебе пулю в башку, сказал Макс. Но в общем случае в наше время инфой торговать это все равно, что рыбий стакан воды пытаться впарить. А я думал, ты только ей и торгуешь. Не, это капля в море. Я бы тебя, честно говоря, вообще нафиг бы послал с такими заказами, если б не стас и не те парни, которые интерес к тебе проявили. Цению такую откровенность, сказал Гусев. Интересно, кто же эти парни? Крыша у них, судя по смелости Макса, предоставляется совсем не хилую. Макс отмахнулся от него пухлой рукой. Кантора адвоката Фёдора Кроюхина находилась на третьем этаже второсортного бизнес-центра. Справа от неё торговали пластиковыми окнами, слева железными дверями. В офисе, обставленном в стиле бедняка-нучственника, кроме самого Фёдора, сотрудников не было, даже секретарши. Сам Фёдор принадлежал к юристам уже знакомого гусев типа, и тот начал думать, что другого типа тут уже просто не водится. Фёдору было под 40. Он был широкоплеч, кряжест и коротко стрижен. На правощике я красовался шрам от ножевого ранения, свидетельствующий в пользу бурной адвокатской молодости. Если бы гусь вас спросили о роде занятий человека с такой внешностью, о юриспруденции, он подумал бы в последнюю очередь. Фёдор был похож на братка откуда-то из середины 90-х, причём не на реального, а на такого, каким их было принято изображать в криминальных сериалах. Немного благородный вариант гопника с окраины. Гусев поздоровался, представился, отказался от предложенного кофе, опустил тело на стул и изложил суть дела. Фёдор слушал его внимательно, не перебивая, и изредка делал какие-то пометки в своём планшете. "Возьмётесь?" поинтересовался Гусев, закончив свой печальный рассказ. "Мм, сколько вы говорите там денег?" Гусев повторил. "Немного", сказал Фёдор. "Это даже не вопрос денег", сказал Гусев. "Это больше вопрос принципа". Понимаю, сказал Фёдор. Банки совсем обнаглели. В последнее время никто на них в суд не подаёт. Почему? А, вы же у нас гости с прошлого, сказал Фёдор. С нашей судебной системой ещё не сталкивались, да? Пока не доводилось. Я ведь наверняка не первый. К кому вы пришли? сказал Фёдор. Сколько человек вас уже послали? Четверо. И вас в этом ничего не удивило? Удивило, сказал Гусев. Но они просто отшивали меня, едва услышав об иске к банку. После этого разговор у нас как-то не складывался. И спрашивать о причинах такого странного для юриста в нежелание идти в суд мне спросить не довелось. Все очень просто, сказал Федор. Это административное дело класса А и значит, что любая из сторон в любой момент может вызвать к суду последней инстанции, что адвокаты банка сразу же и сделают. Сразу в ГААГУ? Удивился Гусев. При чем тут ГААГА? Вот и я думаю. Причем тут гаага? И из чего бы адвокаты банка стали переводить дело в суд по правам человека? Суд последней инстанции – это вовсе не гаага, сказал Федор. Суд последней инстанции – это вот то самое, что раньше называли судом божьим. Но у нас вроде как светское государство, поэтому название слегка изменено. Ордалии? Слегка опешил Гусев. Бог с вами. Какие ордалии? Замахал руками Федор. Мы ж не варвары какие-нибудь, честный и благородный судебный поединок, плоть против плоти, сталь против стали. Гусева снова посетило чувство, что над ним издеваются, но он же понимал, что если оно и так, то издевается над ним не вот этот конкретный человек, издевается над ним весь этот мир. Судебные поединки, надо же. Впрочем, по седуэли, в которой Гусева участвовал самолично, это не казалось такой уж дикостью. То есть, конечно, казалось и ещё какой. Но мозг Гусева уже практически адаптировался к новым обстоятельствам, и потому удивление было не чрезмерным. И какова вероятность, что мой иск перейдёт в эту плоскость? Хмм, стопроцентная, сказал адвокат. В обычном порядке им это дело не выиграть. У вас пара документов не хватает. И всё, что от нас требуется это доказать, что вы это вы. АСЕ элементарно в два хода доказывается. Показать бумаги из клиники, вызвать пару свидетелей, но банки не любят платить. Поэтому на первом же заседании они потребуют суда последней инстанции. И судья по закону не имеет права им отказать. Собственно говоря, поэтому с банками никто и не связывается. Больно уж бойцы и у них крутые. Я смотрю, реформа судебной системы, о необходимости которой говорили в моё время, оказалась слишком радикальной. Какое-то время реформа работала на обычных людей, сказал Фёдор. Очень недолго, если судить по историческим меркам, а потом всё стало как обычно. У кого больше ресурсов, тот и побеждает. А как эта фигня в уголовном праве работает? Лучше бы вам никогда этого не узнавать. Ага, сказал Гусев. Адвокат явно не горел желанием распространяться на эту тему. Ладно, завтра будет новый день, и он подумает об этом позже. Возьмётесь за моё дело? Возьмусь, сказал Краюхин. В случае успеха мой гонорар будет составлять половину той суммы, что вы получите. Справедливо. А в случае провала? Ничего, сказал Краюхин. Вознаграждение проигравшей стороне законом не предусмотрено. Сурово, сказал Гусев. Как есть, сказал Краюхин. Давайте подпишем документы и обсудим общую стратегию. Гусев шел по улице и думал о мрачном. Обычная улица обычного города. Все вроде бы знакомо и узнаваемо, и в этом заключается самая большая опасность. Как только ты начинаешь думать, что мир этот не слишком отличается от того, который ты знаешь, тут же вырезает какой-нибудь нюанс, чуть ли не поголовное владение холодным оружием. Дуэли, судебные поединки. Несмотря на кажущееся благополучие, Новый мир оказался очень опасным местом. И самым поганым было то, что опасности эти лезли из самых непредсказуемых мест. И любая, даже самая безобидная на первый взгляд ситуация, могла завести тебя куда угодно. С другой стороны, а когда здесь было иначе? Может, когда-то и было, только времён тех уже никто не помнит. Изменились только правила, а сама игра, по сути, осталась прежней. Разве что в ней добавилось демонстративной жестокости, можно даже сказать, брутальности. Гусев свернул в скверик, уселся на скамейку, вытащил из одного кармана пачку сигарет и из другого смартфон. Закурил, вставил в устройство паспорт, вошел в сеть. По запросу судебные поединки первыми в выдаче шли короткие видеоролики, тысячи их. Гусев ткнул пальцем в один из роликов, и мгновение спустя двое полуголых мужчин уже пытались нанести друг другу увечья на экране его смартфона. Доспехами боевые адвокаты не пользовались. На обоих были свободные спортивные штаны и кроссовки. Высокий, стройный и очень гибкий молодчик орудовал двумя короткими мечами. Ему противостоял коротко стриженный здоровяк с двуручным боевым топором. Противники выписывали круги на арене, обмениваясь осторожными выпадами. На стороне мечника была скорость, зато топор мог разбить с двоя большего расстояния. Гусев глянул в описание видео. Квартирный спор между читой коровинных и недобросовестным застройщиком, который на полтора года затянул со сдачей объекта. Гусев вернулся к просмотру боя как раз тогда, когда представитель застройщика подцепил ноги своего противника топором, и адвокат изсов рухнул на пол, выпустив из левой руки меч. Не делая попыток сразу встать на ноги, он перекатился, вяло отмахиваясь оставшейся железкой. Неудачно. Топор с размаха воткнулся ему в руку чуть выше локтя. Адвокат выронил второй меч. Гусев щел поединок законченным, но представитель ответчика придерживался другого мнения. Он занёс топор над головой, крякнул, как человек корящий дрова, и лезвие его боевого оружия в вычертил в воздухе дугу, снесло противнику половину черепа. Оператор взял крупный план, и камера показала лужу крови, быстро растущую вокруг расколотой на две головы проигравшего. Чита Коровиних только что была приговорена к жизни на улице. Ни хрена себе, сказал Гусев. Поход в суд начал казаться ему ещё более неудачной идеей, чем раньше. Он посмотрел ещё два ролика и позвонил адвокату. "Я тут подумал немного", сказал Гусев. "Может быть, ну его к чёрту, а? Хотите отказаться от иска?" "Хочу. Могу я спросить почему?" "Я недооценил кровожадность нынешней системы правосудия", признался Гусев. Поначалу мне признаться, не приходило в голову, что исход этих поединков чаще всего фатальный. Так вы же моей жизни рискуете, не вашей. Мне кажется, оно того не стоит, сказал Гусев. Неправильно вам кажется, сказал Краюхин. Банкам пора получить щелчок по носу. И если что, я в своих силах, полностью уверен. Иначе за ваш случай просто не взялся бы. Голос адвоката звучал уверенно. Сколько дел в суде последней инстанции, и вы уже выиграли, поинтересовался Гусев. Шесть. И что используете? Щит и меч. Кстати, я уже составил иск по вашему делу. Я не уверен, зато я уверен. Вы же сами сказали, что это не вопрос денег, это вопрос принципа. Так у меня тоже есть свои принципы. Ну ладно, сказал Гусев. Давайте сделаем это. Держите меня в курсе, если что. Обязательно, сказал адвокат и отключился. Гусяв не стал убирать телефон и погрузился в интернет. Новая система правосудия была принята 10 лет назад, как альтернатива телефонному праву и игре, кто больше занесёт судья. Народ судебные реформы поддержал. Очевидно, рассудил, что лучше уж так, чем вообще никак. Их уже от этого вряд ли станет. Молодые честолюбивые адвокаты, чья карьера застопорилась ввиду наличия старших коллег, раскватывающих самые выгодные дела, Тоже казались не против новой инициативы, возражали только сами старшие коллеги, обладавшие богатым опытом, острым умом, энциклопедическими познаниями, но слишком немощным телом. И дравжаясь, я последний раз около полувека назад. На какое-то время ситуация действительно изменилась. Деньги и административный ресурс перестали решать, и у обычного человека появились реальные шансы выиграть дело против огромной корпорации. Но... Как и следовало ожидать, долго такое положение дел просуществовать не могло. Как только наступила определенность и засияли звезды новой адвокатуры, корпорации тут же прибрали их к рукам, и все вернулось на круги своя. С уголовным правом дела обстояли еще веселее. Как стало известно Гусеву, до реформы судьи выносили меньше одного процента оправдательных приговоров, поэтому со связательность из процесса решили убрать совсем, как взяткоемкую и неэффективную. У обвиняемого теперь было два варианта: либо признать свою вину и положиться на приговор, который вынесет судья, либо возвать к суду последней инстанции. Поскольку государственных обвинителей, которым по новым законам юридическое образование не требовалось, набирали из бывших спецназовцев, уголовные адвокаты стоили слишком дорого, и обвиняемым чаще всего приходилось защищать себя самим. Кому-то везло, и процент оправдательных приговоров незначительно вырос. Но большинство либо сразу признавало свою вину, либо, если дело было слишком серьёзным и срок грозил отнять не маленький гибло на судейской арене. В результате преступность снизилась примерно на треть, но Гусев всё равно нашёл эту ситуацию прилестной. Если раньше тебе могли влепить двушечку, то теперь ты имел неплохие шансы агрестит топором в лоб на совершенно законных основаниях и в рамках судебного разбирательства. При этом страна всё ещё поддерживала мораторий на смертную казнь. Утром позвонил Макс. Слушай, тут такое дело, сказал он. У полицаев в результате хайкерской атаки в лет 30 назад все электронные архивы гакнулись. Что-то они сумели восстановить, что-то нет. И тут выяснилось, что моё дело они не восстановили, выгадал Гусев. Именно, сказал Макс. Значит, полный облом. Мм, не полный, сказал Макс. Я могу послать человечка сходить кое-куда ногами, но это будет сильно медленнее и, что немаловажно, изрядно дороже. Понимаю, сказал Гусев. Так я и чего звоню-то? Мне продолжать копать или но ну его уже к чёрту? Продолжай. Угу. Где два Макса включился, нарисовался Краюхин. Дело приняли к производству, будоратропортовал он. Первое слушание назначено на завтра на 10:00 утра. Оно же, я думаю, и последнее. Так быстро? удивился Гусев. Правосудие не терпит промедления, сказал адвокат. Мне надо как-то подготовиться или что-то вроде того? Нет, сказал Краюхин. Наденьте костюм, если есть. Если нет, не надевайте, перетопчется. А адрес сюда какой? запоздало сообразил Гусев. Я вам в почту всё скину, сказал Краюхин. Ну, ударим могу очень грустким топором по произволу банковской системы. Вы же говорили, мечом пользуйтесь. Может, не стоит менять привычное оружие? Да я фигурально, сказал Краюхин. Не буду я ничего менять. Тем более, что у меча и топора баланс разный. Я уже не понимаю, что тут фигурально, а что на самом деле имеет место быть, сказал Гусев. Вы, когда в следующий раз пошутить захотите, предупредите меня заранее, хорошо? Всё будет нормально, сказал адвокат. Прорвёмся. Гусев не любил это вечное русское прорвёмся. Он не видел ничего хорошего в этом бесконечном героическом преодолении трудностей и хотел бы решать вопрос в рабочем порядке, но все вокруг него постоянно куда-то прорывались, и ему по невзгоде приходилось прорываться вместе с ними. Хуже вечного русского проживемся было только вечное русское авось. А уж когда кто-то употреблял при нем словосочетание авось прорвемся, Гусь его хотелось впасть в истерику, бегать по потолку и биться головой о стену. А ещё лучше бить об стену голову собеседника долго и с наслаждением. И ведь многие зачастую не понимают, что куча ситуаций, через которые надо прорываться, возникают именно при попустительстве этого чёртового авось. Авось и так прокатит, думает автослесарь, не дотягивая болты, и потом у машины отваливается рулевая тяга, и она летит в кювет. Авось потом успею всё выучить, думает студент за 3 недели до экзамена, а потом его отчисляют, и он идёт в армию. А воз и пойдётса. Думает бухгалтер и опаздывает с сдачей отчёта, а потом появляется маски-шоу и изымают из офиса все компьютеры, включая сервер. Конечно, в нынешней ситуации Гусьев был не виноват. Законодательство изменилось уже после того, как он был заморожен. Да и в целом он не особо рассчитывал на то, что его когда-нибудь разморозят. А потому при жизни такие вопросы его не заботили. Но легче от этого не становилось. Адвокатов, представляющих интересы банка, было трое: два обычных для этого времени юриста и один японец с фигурой борца сумо, не бурят или казах, только смахивающий на японца, а самый настоящий японец с самым настоящим японским именем и ломанным русским языком. Гусиу стало интересно, как он получил адвокатскую лицензию. Заседание прошло по предсказанному Крыюхинным сценарию. Едва секретарь суда огласил дело, защита тут же потребовала суда последней инстанции, и судья моментально удовлетворил эту просьбу. Поединок был назначен на после обеда. Правосудие в новом времени было не только слепо, оно было ещё и стремительно. А ещё у него были кулаки. Краюхин заверил Гусева, что все идет так, как и должно идти, и отворился готовиться к предыдущему поединку. Гусев вышел на крыльцо здания суда, уселся на верхнюю ступеньку и закурил. А вы не слышали, что курить не только вредно, но и асоциально? Мне говорили. Значит, не буду повторяться. Рядом с Гусевом уселся коротко стриженный тридцатилетний на вид мужчина в дорогом деловом костюме. Я Геннадий, но обычно все зовут меня Геной. Мне кажется, у меня нет необходимости представляться, сказал Гусев. Верно, я знаю, кто вы, согласился Гена. И я знаю, какое у вас тут дело. Вы проиграете. Хмм, спасибо за поддержку. Нет, в самом деле, сказал Гена. Я тоже адвокат, знаете ли, и я понимаю в такого рода делах. На чём специализируетесь? без особого интереса спросил Гусев. На всякой уголовщине, сказал Гена. О, ага. сказал Гена. Жутко прибыльное дело, знаете ли. Догадываюсь. И насколько вы успешны? Моё неофициальное прозвище Гена Геноцид, сказал Гена. Пошловато звучит, конечно, но я думаю, вы можете представить, как я его получил. И с высоты своего опыта вы хотите сказать мне, что я проиграю? Да, сказал Гена. Я видел вашего адвоката в деле. Он силён, он техничен. Но ему не хватает скорости. А у его оппонента, несмотря на то, что выглядит он просто горой мяса, скорости хоть отбавляй. Зачем вы мне всё это рассказываете? Вам следовало бы обратиться ко мне. Я узнал о вашем существовании минуту назад, сказал Гусев. Сейчас уже несколько позновато всё переигрывать. Вы, сказал Гена. Но когда у вас в следующий раз возникнет потребность в юридической защите, обратитесь ко мне. Думаете, возникнет и снова УВ, сказал Гена. Вы первый из размороженных, и почти каждое ваше движение может породить юридический прецедент. Ладно, сказал Гусев. Если породит, я буду иметь вас в виду. Имейте. Я в своём деле лучший, заверил Гена Геноцид, вручая Гусеву свою визитную карточку. Вы быстрее японца? О, да, сказал Гена. Я быстрее любого из них. А что вы будете делать, когда появится кто-то ещё, более быстрый? Убью его медленно. Крюхин был в потёртых джинсах и армейских ботинках. Торс обнажён, грудь пересекает длинный уродливый шрам, наверняка память о каком-то выигранном деле. В правой руке адвокат держал меч, в левой тяжёлый, обитый железом щит. Японец одет в чёрное кимоно, вооружился изогнутым мечом. Гусью подозревал, что такие мечи называются катанами или как-то в этом роде. Поскольку японец был огромен, катана смотрелась в его руке не как меч, а как длинный изогнутый кинжал. Поединок должен был проходить в подвале здания суда, на небольшой огороженной арене, вокруг которой построили два ряда трибун. Гусьев занял своё место среди зрителей, когда секретарь суда уже зачитал слушаемое дело, и гладиаторы от юрисппендиции сошлись лицом к лицу. Пусть победит правый Заявил секретарь суда и спешно покинул арену. Гонг. Кроюхин сразу же бросился в атаку, рубянул японец мечом. Тот уклонился с невозможной для его комплекции грацией, сделал резкий выпад. Катана проскрежетала по вовремя подставленному Кроюхиным щиту. Защитник Гусева отпрыгнул назад и стал кружить по арене, выискивая слабое место или выбирая время для атаки, или ещё для чего-нибудь. В гладиаторских боях Гусев совершенно не разбирался. Мои соболезнования. Геногеноцид присел рядом. Боевые пиджаки распахнулись, и Гусев узрел автоматический пистолет в кобуре под мышкой и здоровенный охотничий нож на поясе. "Я надеюсь на лучшее, как и все мы", сказал Гена. "Как и все мы". Мечи искристелись, высекая искры. Крыюхин напрыгнул на противника, толкая его щитом в необъятный живот. Японец снова сделал какое-то неуловимое глазодвижение, уходя в бок, и Краюхин прилетел на несколько метров по инерции, врезавшись в ограждение арены. Катана сверкнула в воздухе и прочертила красную линию на левом бицепсе Краюхина. На арену упали первые капли крови. Если бы речь шла об административном нарушении, уже можно было бы заканчивать, прокомментировал Гена. Дела с небольшими суммами исков решаются пролитием первой крови. Чем выше сумма иска, тем больше крови должно пролиться, уточнил Гусев. Прямой зависимости тут нет, сказал Гена. По крайней мере, после того, как исковая сумма перекатывает за сотню тысяч. Я эти тонкости не понимаю, признался Гусев. Да нет здесь никаких тонкостей, отмахнулся Гена. Официально поединок считается закончившимся только после того, как прозвучит гонг. До этого противники могут делать друг с другом всё, что угодно. Если сумма иска небольшая, то гонг звучит уже после первой крови. Если нет, то оппонентам дают шанс уладить всё окончательно. Э, то есть, поубивать друг друга. Да, сказал Гена. Это вовсе не обязательно, но понимаете, если сумма иска весьма значительна и оба адвоката остались в живых, то после поединка возможно всякое: апелляции, ссылки на прецеденты, прочая казуистика. Это все же юриспруденция, друг мой, хотя я весьма модернизированная. Но вот если ведущий адвокат другой стороны мертв, то подача апелляции уже невозможно. Понимаете, о чем я? Можно не убивать, ну убивать вернее. Уточнил Гусев. Да, как-то так. И часто убивают. Примерно в двадцати процентах случаев, сказал Гена. В уголовном праве, как вы понимаете, расклады другие. Краюхин уже почти не атаковал. Он ушёл в глухую оборону, принимая удары своего противника на щит. Японнец же никуда особенно не торопясь, проводил одну атаку за другой и постепенно теснил Гусевского адвоката в угол. "И как вы полагаете, Фёдор, его убьют?" бесстрастно сказал Гена Геноцит. "Уж больно делом щекотливое. Даже если я попрошу отозвать иск?" Гена покачал головой. "Во время поединка это уже невозможно", сказал он. "От вас теперь ничего не зависит". Гусев никогда не был ни фанатом холодного оружия, ни большим поклонником мордобоя. Все эти ножи, мечи, топоры и прочие острые штуковины, предназначенные для кровопускания, не пробуждали в его душе никакой страсти. В его время существовал целый пласт людей, которым это было интересно. Да что там, с парочкой таких индивидуумов он и сам был знаком. Офисные работники в курилке обсуждающие очередную модель ножа из чего-то там легированной стали с кровостоком и рукояткой предназначенной для обратного хвата не вызывали у него ничего, кроме недоумения. Тогда ему казалось, что время холодного оружия безвозвратно прошло, и если уж придётся решать проблемы, связанные с насилием, то для этого существуют более прогрессивные методы. Тот же пистолет, например, Но ведь его увлечённый ножами коллеги никаких проблем, связанных с насилием, никогда не решали. И снисчитать за таковые пьяные драки на корпоративах и редкие стычки за парковочные места, очевидно, считал он тяга к холодному оружию была атывистической чертой, отличавших настоящих мужчин от прочих бета-самцов, так же, как и игра в виртуальные танки, например, или вот бокс. Практически все знакомые Гусева разбирались в боксе. При анонсе очередной схватки за звание чемпиона в супертяжёлом весе, наверное, в боксе были и какие-то другие веса, но они почему-то никого не интересовали. В кабинетах и курилках сразу же начиналось обсуждение шансов того или иного боксёра. Разрабатывались хитроумные стратегии, и в ушах гусево звенело от всех этих джебов, крюков, клинчей и апперкотов. При этом, по факту, драться никто из этих специалистов и не умел. Когда Гусьву не удавалось отвертеться от очередного корпоратива, он частенько наблюдал стычки своих коллег, и ни одна из них хотя бы отдалённо не напоминала боксёрские поединки профессионалов. Как правило, это были неуклюжие, смазные движения, когда удары наносились не кулаками, а всем подряд. Ногами вообще никто из корефеев никогда не работал, а так называемый клинч сразу же переходил в беспомощное валяние на паркете. Гусев никак не мог понять, откуда у этих тихих, мирных и, в общем-то, довольно неплохих людей берётся такая тяга к насилию. Но, судя по результатам, кому-то из них удалось добраться до законодательной власти и захватить её в свои потные, никогда не державшие ничего тяжелее компьютерной мышки руки. И теперь адвокаты убивают друг друга на арене, а простые граждане на вполне законных основаниях постреливают в других простых граждан на улицах. И ничего. Страна не развалилась, хаоса нет, все довольны. Что же произошло с людьми за то время, что он проспал? Ведь по историческим меркам это был очень недолгий период. Гусев дал себе слово, что попытается в этом разобраться. Даже не будучи специалистом, Гусев понимал, что дело плохо. Кроюхин швырнул изрубленный в щепки щит в лицо японцу, а сам попытался провести атаку в ноги. С грацией танцора японец уклонился от обеих угроз, махнув в ответ мечом, и грудь Фёдора прочертила очередная кровавая полоса. Однако Кроюхин был настоящим бойцом. Ему не хватало умения, совершенно очевидно, что ему не хватало скорости. Но даже понимая, что шансов на победу у него нет, он не опускал руки и продолжал драться. Жаль Прямо на духом сказал Гены геноцид, о существовании которого Гусев успел позабыть. Хороший парень, очень старательный, но это просто не его уровень. Удар, блок, удар, звон клинков. Японец дрался легко, словно в тренировочном зале, словно перед ним был не человек, стремящийся его убить, а бессловесный макивара, который не может дать сдачи. Фёдор был залит кровью, сочившейся из многочисленных порезов. Кровь капала на плотно утоптанный песок арены, и всем уже было ясно, чем кончится этот суд. Но чёрта в гонке всё не извучал и не извучал. Гусев до боли сжал кулаки. Ему уже было наплевать на деньги. Ему хотелось только, чтобы всё поскорее закончилось, и он всё ещё надеялся, что Гена геноцид ошибается, и Краюхину удастся выбраться из боя живым. Не сложилось. Удары Краюхина становились всё более вялыми. Очевидно, сказывалась слабость от кровопотери. В какой-то миг он просто не успел вернуться в оборону, и катана японца отсекла ему кисть правой руки вместе с зажатым в ней мечом. Краюхин тяжело упал на колени. Его взгляд нашарил отрубленную руку. Да там и остановился. Гонг! взмолился Гусев. Гонг! Чего же они медлят? Ведь очевидно же, что поединок закончен, что дальше уже ничего не будет, ничего просто не может быть. Это ведь уже не бой, это даже не избиение, это казнь. Коротким, без замаха движением японец вогнал меч в грудь Кроюхина. Гонг прозвучал только после того, как безжизненное тело адвоката рухнуло на песок.